Натанаэль Лотару Мне очень досадно, что Клара Намедни, правда, по причине моей рассеянности, ошибку распечатала и прочла мое письмо к тебе. Она написала мне весьма глубокомысленное философское письмо, где пространно доказывает, что Коппеллиус и Коппола существуют только в моем воображении, они лишь фантомы моего «я» которые мгновенно разлетятся в прах, ежели я их таковыми признаю. В самом деле, кто бы мог подумать, что ум, так часто светящийся подобно сладостной мечте, в этих светлых, прелестных, смеющихся детских глазах, мог быть столь рассудителен, столь способен к магистерским дефинициям. Она ссылается на тебя. Вы вместе говорили обо мне. Ты верно читаешь ей полный курс логики, чтобы она могла так тонко все различать и разделять. бросит Впрочем, теперь уже нет сомнения, что продавец барометров Джузеппе Коппола вовсе не старый адвокат Коппеллиус. Я слушаю лекции у недавно прибывшего сюда профессора физики, природного итальянца, которого так же, как и знаменитого натуралиста, зовут... Спал Анцани. Он с давних лет знает Копполу. Да и, кроме того, уже по одному выговору можно приметить, что тот чистейший пьемонтиц. Копелиус был немец, но мне, сдается, не настоящий. Я еще не совсем спокоен. Почитайте меня вы оба, ты и Клара, если хотите мрачным мечтателем. Я все же не могу освободиться от впечатления, которое произвело на меня проклятое лицо Коппелиуса. Я рад, что он уехал из города, как мне сказывал Спалансани. Кстати, этот профессор — преудивительный чудак, низенький плотный человечек с выдающимися скулами, тонким носом, оттопыренными губами, маленькими острыми глазками. Но лучше, нежели из любого описания. Ты узнаешь его, когда поглядишь в каком-нибудь берлинском карманном календаре на портрет Калиостро, гравированный Ходовецким. Калиостро — настоящее имя Жозеф Бальзамо, известный авантюрист XVIII века, прослывший великим волшебником и магом Ходовецкий, Даниэль. 1726-1801, выдающийся немецкий живописец и гравер. Таков именно Сполонцани. Намеднее подымаюсь я к нему по лестнице и примечаю, что занавеска, которая обыкновенно плотно задернута над стеклянной дверью, слегка завернулась и оставила небольшую щелку. Сам не знаю, как это случилось, но я с любопытством заглянул туда. В комнате перед маленьким столиком, положив на него сложенные вместе руки, сидела высокая, очень стройная, соразмерная во всех пропорциях прекрасно одетая девица. Она сидела напротив дверей, так что я мог хорошо рассмотреть ее ангельское личико. Меня, оказалось она не замечала. Вообще в ее глазах было какое-то оцепенение. Я мог бы даже сказать... Им недоставало зрительной силы, словно она спала с открытыми очами. Мне сделалось не по себе, и я тихонько прокрался в аудиторию, помещавшуюся рядом. После я узнал, что девица, которую я видел, была дочь с Полонцани по имени Олимпия. Он держит ее в заперти с такой достойной удивления строгостью, что ни один человек — Не смеет к ней проникнуть. В конце концов, тут сокрыто какое-то важное обстоятельство. Быть может, она слабоумна или имеет какой другой недостаток. Но для чего пишу я тебе обо всем этом? Я бы мог лучше и обстоятельнее рассказать тебе все это на словах. «Знай же, что через две недели я буду с вами». Я непременно должен видеть прелестного, нежного моего ангела, мою Клару. Тогда рассеется то дурное расположение духа, которое, признаюсь, едва не овладело мною после ее злополучного рассудительного письма. Поэтому я не пишу к ней и сегодня. Кланяюсь, несчетное число раз и так далее, и так далее. Нельзя измыслить ничего более странного и удивительного, чем то, что приключилось с моим бедным другом, юным студентом Натанаэлем, и о чем я собираюсь тебе, снисходительный читатель, теперь рассказать. Не приходилось ли тебе, благосклонный читатель, пережить что-либо такое, что всецело завладевало бы твоим сердцем, чувствами и помыслами, вытесняя все остальное. Все в тебе бурлит и клокочет, воспламененная кровь кипит в жилах и горячим румянцем заливает ланит. Твой взор странен, он словно ловит в пустоте образы, незримые для других, и речь твоя теряется в неясных вздохах. И вот друзья спрашивают тебя, что это с вами, почтеннейший? Какая у вас забота, дорожайший? И вот всеми пламенными красками, всеми тенями и светом хочешь ты передать возникшие в тебе видения и силишься обрести слова, чтобы хотя приступить к рассказу. Но тебе сдается, что с первого же слова ты должен представить все то чудесное, великолепное, страшное, веселое, ужасающее, что приключилось тебе» и поразить всех как бы электрическим ударом. Однако ж всякое слово, всё, чем только располагает наша речь, кажется тебе бесцветным, холодным и мертвым. А ты всё ищешь и ловишь, запинаешься или печешь, и трезвые вопросы твоих друзей, подобно ледяному дуновению ветра, остужают жар твоей души, пока он не угаснет совершенно. Но ежели ты, как смелый живописец, сперва очертишь дерзкими штрихами абрис внутреннего твоего видения, то потом уже с легкостью сможешь накладывать все более пламенные краски, и живой рой пестрых образов увлечет твоих друзей, и вместе с тобой они увидят себя посреди той картины, что возникла в твоей душе. Должен признаться, благосклонный читатель, меня, собственно, никто не спрашивал об истории молодого Натанеэля. Но ты отлично знаешь, что я принадлежу к той удивительной породе авторов, кое-когда они носят в себе что-либо, подобное только что описанному, тотчас воображают что всякий встречный, да и весь свет, только и спрашивают, что там такое, расскажите-ка, любезнейший. И вот меня неудержимо влечет поговорить с тобой о злополучной жизни Натанаэля. Странность, необычайность ее поразили мою душу, и потому-то, а также чтобы я мог, о, мой читатель, тотчас склонить тебя к пониманию всего чудесного, которого тут немало, Я изо всех сил старался начать историю на Натанаэля как можно умней, своеобразней, пленительней. Однажды. Прекраснейшее начало для всякого рассказа. Слишком обыденно. В маленьком захолустном городке С. жил, несколько лучше, по крайней мере, дает начало градации. Или сразу посредством в центре событий. «Проваливай ко всем чертям!» — вскричал студент Натанаэль, и бешенство и ужас отразились в его диком взоре, когда продавец барометров Джузеппе Коппола... Так я в самом деле и начал бы, когда полагал, что в диком взоре студента Натанаэля чуется что-то смешное, однако ж эта история нисколько не забавна. Мне не всходило на ум ни одна фраза, в которой хотя бы немного отражалось радужное сияние образа, возникшего перед моим внутренним взором. Я решил не начинать вовсе. Итак, благосклонный читатель, прими эти три письма, которые охотно передал мне мой друг Лотар, за абрис картины, на которую я, повествуя, буду стараться накладывать все больше и больше красок. Быть может, мне посчастливиться, подобно хорошему портретному живописцу, так метко схватить иные лица, что ты найдешь их похожими, не зная оригинала, и тебе даже покажется, что ты уже не раз видел этих людей своими собственными очами. И быть может, тогда, о мой читатель, ты поверишь, что нет ничего более удивительного и безумного, чем сама действительная жизнь, и что поэт может представить лишь ее смутное отражение, словно в негладко отполированном зеркале. Для того, чтобы сразу сказать все, что необходимо знать с самого начала, следует к предыдущим письмам добавить, что вскоре после смерти Натанеэлева отца, Клара и Лотар, дети одного дальнего родственника, также недавно умершего и оставившего их сиротами были приняты в семью матери Натанаэль клара и натанаэль почувствовали друг к другу живейшую склонность против чего не мог возразить ни один человек на свете они были уже помолвлены когда натанаэль оставил город чтобы продолжать свое занятие науками в г как видно из его последнего письма Он находится сейчас там и слушает лекции у знаменитого профессора физики Спаланцани. Теперь я мог бы спокойно продолжать свое повествование. Но в эту минуту образ Клары так живо представлялся моему воображению, что я не могу отвести от него глаз, как это всегда со мной случается, когда она с милой улыбкой смотрит на меня. Клару никак нельзя было назвать красивой. На этом сходились все, кому по должности надлежало понимать в красоте. Но архитекторы отзывались с похвалой о чистых пропорциях ее стана. Живописцы находили, что ее спина, плечи и грудь сформированы, пожалуй, слишком целомудренно, но зато они все пленялись чудесными ее как у Марии Магдалины, волосами, и без конца болтали о колорите Баттони. Имеется в виду картина «Кающаяся Магдалина» итальянского художника Помпео Джироламо Баттони, 1708-1787, которую гофман видел в Дрезденской галерее. А один из них, истинный фантаст, привел странное сравнение, уподобив глаза Клары озеру Рейсдаля, в зеркальной глади которого отражается лазурь безоблачного неба, леса и цветущие пажити, весь живой, пестрый, богатый, веселый ландшафт. Рейсдаль Якоб Ванн, 1628 или 1629-й, 1682. Выдающийся голландский пейзажист. Но поэты и виртуозы заходили еще дальше, уверяя, какое там озеро, какая там зеркальная гладь. Разве случалось нам видеть эту деву, когда бы взор ее не сиял чудеснейшей небесной гармонией, проникающей в нашу душу, так что все в ней пробуждается и оживает? Ежели и тогда мы не споем ничего путного, то от нас вообще мало проку, и это мы недвусмысленно читаем в тонкой усмешке, мелькающей на устах Клары, когда решаемся пропищать перед ней что-либо притязающее называться пением, хотя это всего лишь бессвязные и беспорядочно скачущие звуки. Так оно и было. Клара была наделена воображением живым и сильным, как веселое, непринужденное, ребячливое дитя обладало женским сердцем, нежным и чувствительным, и умом весьма проницательным. Умствующие и мудрствующие головы не имели у нее успеха. Ибо светлый взор Клары и помянутая тонкая ироническая усмешка без лишних слов, вообще не свойственных ее молчаливой натуре, Казалось, говорили им «милые друзья, как можете вы от меня требовать, чтобы созданные вами расплывчатые тени я опочла за подлинные фигуры, исполненные жизни и движения?» Оттого многие упрекали Клару в холодности, бесчувственности и прозаичности. Зато другие, чье понимание жизни отличалось ясностью и глубиной, Любили эту сердечную, рассудительную, доверчивую, как дитя-девушку, но никто не любил ее более Натанаэля, веселой и ревностно упражнявшегося в науках и искусствах. Клара всей душой была предана Натанаэлю. Первые тени омрачили ее жизнь, когда он разлучился с нею. С каким восхищением бросилась она в его объятия, когда он, как обещал в своем последнем письме к Лотару, наконец и впрямь возвратился в родной город и вступил в родительский дом. Надежды Натанаэля сбылись, ибо с той минуты, как он свиделся с Кларой, он уже не вспоминал более ни о ее философическом письме, ни об адвокате Копелиусе, дурное расположение духа совсем изгладилось. Однако ж Натанеэль был прав, когда писал другу своему, Лотару, что образ отвратительного продавца барометров Копполы губительно проник в его жизнь. Все это чувствовали, ибо уже с первых дней пребывания Натанеэль показал полную перемену во всем своем существе. Он погрузился в мрачную мечтательность и предавался ей с такой странностью, какая за ним никогда не замечалась. Вся жизнь его состояла из сновидений и предчувствий. Он беспрестанно говорил, что всякий человек, мня себя свободным, лишь служит ужасной игре темных сил. Тщетно будет им противец Надо со смирением сносить то, что предначертано самим роком. Он заходил еще далее, утверждая, что весьма безрассудно полагать, будто в искусстве и науке можно творить по собственному произволу. Ибо вдохновение, без коего невозможно ничего произвести, рождается не из нашей души, а от воздействия какого-то вне нас лежащего высшего начала. Рассудительный клари Все эти мистические бредни были в высшей степени противны, но все старания их опровергнуть, по-видимому, были напрасны. Только когда Натаниэль стал доказывать, что Копелиус и есть то злое начало, которое овладело им с той минуты, как он подслушивал за занавесом, и что отвратительный сей демон ужаснейшим образом может смутить их любовное счастье, Клара вдруг сделалась весьма серьезной и сказала «Да, Натанаэль, ты прав. Копеллиус — злое враждебное начало. Он, подобно дьявольской силе, которая явственно проникла в нашу жизнь, может произвести ужаснейшее действие, но только в том случае, ежели ты не исторгнешь его из своего ума и сердца. Покуда ты в него веришь, он существует и оказывает на тебя свое действие, только твоя вера и составляет его могущество. Натанаэль, разгневанный тем, что Клара допускает бытие демона лишь в собственной его душе, пустился было в изложение целого учения о дьяволе и темных силах, но Клара, к немалой его досаде, с неудовольствием перебила его каким-то ничтожным замечанием. Он полагал, что холодным, нечувствительным душам не дано постичь столь глубокие тайны, однако ж, не отдавая себе отчета, что к подобным низменным натурам он причисляет и Клару, не оставлял попыток приобщить ее к этим тайнам. Рано поутру, когда Клара помогала готовить завтрак, он стоял подле нее и читал ей всевозможные мистические книги, так что Клара, наконец, сказала — Ах, любезный Натанаэль, что, ежели мне вздумается обозвать самого тебя злым началом, оказывающим губительные действия на мой кофей? Ведь ежели я брошу все и примусь слушать тебя, не сводя глаз, как ты того желаешь, то кофей непременно убежит, и все останутся без завтрака. Натанаэль поспешно захлопнул книгу, и в гневе убежал в свою комнату. Прежде он особенно хорошо умел сочинять веселые живые рассказы, которые Клара слушала с непритворным удовольствием. Теперь его творения сделались мрачными, невразумительными, бесформенными, и хотя Клара, щадя его, не говорила об этом, он все же легко угадывал, как мало они ей приятны. Ничто не было ей так несносно, как скука. В ее взорах и речах тотчас обнаруживалась непреодолимая умственная дремота. Сочинения Натанаэля и впрямь были отменно скучны. Его досада на холодный и прозаический нрав Клары возрастала с каждым днем. Клара также не могла побороть свое неудовольствие темным, сумрачным, скучным мистицизмом Натанаэля, и таким образом неприметно для них самих, сердца их все более и более разделялись. Образ отвратительного Коппелиуса, как признавался сам себе Натанаэль, поблек в его воображение. И ему часто стоило немалого труда живо представить его в своих стихах, где тот выступал в роли ужасного Фатума. Наконец ему вздумалось сделать предметом стихотворения свое темное предчувствие, будто Копеллиус смутит его любовное счастье. Он представил себя соединенным с Кларою вечной любовью, но время от времени... Словно черная рука вторгается в их жизнь и похищает одну за другой неспосланные им радости. Наконец, когда они уже стоят перед алтарем, появляется ужасный Копелиус и прикасается к прелестным глазам Клары. Подобно кровавым искрам, они проникают в грудь Натанеэля, поля и обжигая. Копелиус хватает его и швыряет в пылающий огненный круг который вертится с быстротой вихря и с шумом и ревом увлекает его за собой. Всё завывает, словно злобный ураган ярстно бичует кипящие морские валы, вздымающиеся подобно черным седоголовым исполинам. Но посреди этого дикого бушевания слышится голос Клары. «Разве ты не в силах взглянуть на меня?» Копелеус тебя обманул. То не мои глаза опалили тебе грудь, то были горящие капли крови собственного твоего сердца. Мои глаза целы, взгляни на меня. Натанель думает, — это Клара, и я предан ей навеки. И вот будто эта мысль с непреодолимой силой врывается в огненный круг. Он перестает вращаться, и глухой рев замирает в черной бездне. Натанаэль глядит в глаза Кларе. Но это сама смерть приветливо взирает на него очами любимой. Сочиняя это, Натанаэль был весьма рассудителен и спокоен. Он оттачивал и улучшал каждую строку. И так как он подчинил себя метрическим канонам, то не успокоился до тех пор, пока его стих не достиг полной чистоты и благозвучия. Но когда труд его пришел к концу, и он прочитал свои стихи вслух, внезапный страх и трепет объяли его, и он вскричал в выступлении «Чей это ужасающий голос?» Но вскоре ему снова показалось, что это лишь весьма удачное поэтическое произведение — И он решил, что оно должно воспламенить хладную душу Клары, хотя и не мог дать себе ясного отчета, для чего, собственно, надобно воспламенять ее, и куда это заведет, ежели начать томить ее ужасающими образами, которые предвещают ее любви страшную и губительную участь. Натанаэль и Клара сидели однажды в маленьком садике подле дома. Клара была весела. Ибо Натанаэль целых три дня, которые он употребил на сочинение стихов, не мучил ее своими снами и предчувствиями. Натанаэль, как и прежде, с большой живостью и радостью, говорил о различных веселых предметах, так что Клара сказала. — Ну вот, наконец-то ты опять совсем мой. Видишь, как мы прогнали этого мерзкого Коппелиуса? Но тут... Натанеэль вспомнил, что в кармане у него стихи, которые он намеревался ей прочесть. Он тотчас вынул тетрадь и начал читать. Клара, по обыкновению ожидая чего-нибудь скучного, с терпеливой покорностью принялась за вязание. Но когда мрачные облака стали все более и более сгущаться, Клара выронила из рук чулок и пристально посмотрела в глаза Натанеэлю. Тот безудержно продолжал читать. Щеки его пылали от внутреннего жара, слезы лились из глаз. Наконец он кончил, застонав от глубокого изнеможения. Взял руку Клары и вздохнул, словно в безутешном горе. — Ах, Клара, Клара! Клара с нежностью прижала его к груди и сказала тихо, но твердо и серьезно. — Натанаэль! «Возлюбленный мой Натанаэль, брось эту вздорную, нелепую, сумасбродную сказку в огонь!» Тут Натанаэль вскочил и с запальчивостью, оттолкнув от себя Клару, вскричал «Ты бездушный, проклятый автомат!» Он убежал. Глубоко оскорбленная Клара залилась горькими слезами. «Ах, он никогда, никогда не любил меня! Он не понимает меня!» Громко восклицала она, рыдая.